Ну и теперь далее поговорим более обстоятельно, более все-таки подробно я хочу поговорить о развитии промышленности и экономики страны в указанный период, да, то есть о развитии промышленности легкой и тяжелой, сельского хозяйства, финансов, транспорта, торговли, то есть всего того, что составляет экономический базис, основу бытия любого общества. Все-таки политика, я считаю, это есть концентрированное выражение экономики. Итак, уже в 1893 году начался промышленный подъем России, который продолжался очень долго, шел чрезвычайно интенсивно. В итоге, к 1900 году доля России в мировом промышленном производстве составляла 7%. 7%. Страна вышла на, по выплывке чугуна на третье место в мире, по добыче нефти на первое место. К началу 1900 года всего было в России создано до 30 картелей и синдикатов. Так вот, в 1900 году начался очень серьезный промышленный кризис в России который охватил все э, передовые страны, и Россию в том числе. За вот эти годы, 900 и 903 по разным данным, были закрыты от 3 до 4 тысяч промышленных предприятий, работы лишились 112 тысяч человек. Э, особенностью кризиса в России был его затяжной характер. Кризис охватывал то одну, то другую отрасль хозяйства, и поэтому падение стоимости продукции было, в общем-то, сравнительно небольшим, да, именно ввиду постепенности, затяжного характера. Меньше других пострадали отрасли легкой промышленности. А в большей степени кризис затронул тяжелую промышленность. В отдельные годы падение производства в ней в тяжелой промышленности было разным. Например. <coughs> Например. 3% в 900 году и 9% в 902. Избыток товаров на складах, падение цен, невозможность достать денежный кредит, как я сказал, привели к банкротству более 3000 предприятий. 112 тысяч рабочих были уволены. Значит... В основном закрывались мелкие предприятия. В среднем на каждое закрытое предприятие приходилось всего 33 человека. Вообще, конечно, крупные предприятия они легче перенесли кризис. Правительство через Государственный банк оказало им большую помощь, увеличив кредиты наиболее крупным заводам и банкам. Резко были расширены так называемые неуставные суды Госбанка, которые превысили только, например, в 1902 году превысили 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей. Например... Очень резко упала выплавка, общая выплавка чугуна в 1901 году на 5 миллионов пудов по сравнению с 1901 годом. В 1902 году она еще падает на 16 миллионов пудов по сравнению с 1901 годом. Производство готовых продуктов начало падать с 901 года, сократившись. Со 134,3 миллиона пудов в 1900 году всего до 122,3 млн. пудов в 1902 году. В южной металлургической промышленности, например, кризис сказался особенно резким образом, значит, потому что сокращалось число предприятий, действующих в печей, падала концентрация производства. Резко сократилось число действующих рудников, падала добыча. Вот, например, среди металлургических предприятий, вот, например, с 1901 по 1904 год, из 70 акционерных металлургических предприятий ликвидировано 18 с общим капиталом в 55 миллионов рублей. 55 миллионов рублей. Кризисом была захвачена легкая индустрия, хотя, повторю, опустошения здесь были не столь велики, как а, в тяжелой индустрии. В наибольшей степени от кризиса пострадала тяжелая индустрия черные металлургии, топливная промышленность и другие, связанные с казенными заказами и со строительством железных дорог. Ну, то есть вот последствия. Это локауты массовые, увольнение рабочих, массовое закрытие а, предприятий, Вот. Конечно, ухудшилось, безусловно, ухудшилось, по-другому и быть не могло. Ухудшилось положение рабочего класса. Ухудшилось положение рабочего класса. 112 тысяч человек лишились работы. Лишились работы. Вот это общая безработица, понижение заработков, массовое увольнение, все вело к тому, что классовая борьба рабочих в стране принимала все более острые революционные формы, массовой формы. Вспомните Петербургскую промышленную войну да, и движение на юге, в Баку, например, в Тифлисе в 902-903 годах. Вот. Усилилось революционное брожение среди студенчества, например, только в 901-902 годах во всеобщей стачке участвовало 30 студентов. 30 тысяч студентов. Но за кризисом последовало... Депрессия 904-908 годов. В этот период было два заметных оживления промышленности, это в 904-м и в 906-м, но они так и не переросли в промышленный подъем, потому что еще наблюдались спады в ряде отраслей. В целом в годы так называемой депрессии проходил, наблюдался некоторый рост производства. Вот. Новым фактором стало повышение стоимости продукции при снижении объема выпуска. Вот так. Выпускали меньше, но стоила продукция больше. То есть повышались цены. Например, в 1904-1907 году стоимость ежегодно добываемой нефти возросла на 180%, хотя ее физический объем сократился почти на 27%. Это произошло потому, что нефтяные монополии, искусственно сокращая производство, создавали дефицит на нефть, керосин, на другие нефтепродукты и резко подняли цены на них. Этот, так сказать, с позволения сказать, новый метод получения прибыли за счет повышения цен стал возможным в рамках целой отрасли только при монополизации. При монополизации. Искусственное создание так называемого нефтяного голода, угольного голода и так далее наносило вред общественному производству. Поднимала цены на многие другие товары, тяжко ударяло по-трудящимся. Один из нефтяных королей, Эммануил Нобель, цинично заявлял, да, а что вы хотите? Запасы нефти у нас есть, и мы их придерживаем, цены идут вверх, и кто же упрекнет нас, частных предпринимателей, что мы блюдем свой интерес? Конец цитаты. Действительно, кто их упрекнет? Что они блюдут свой интерес? В 1908 году наметился кризис перепроизводства, а в 909 году началось оживление, которое переросло в промышленный знаменитый подъем 909-1913 годов. На этот предвоенный промышленный подъем, прерванный только вот Первой мировой войной, оказали влияние сразу несколько факторов. Столыпинская реформа дала все-таки толчок развитию земледелия. Деревня предъявляла повышенный спрос на сельскохозяйственные машины, стройматериалы, удобрения. Увеличился экспорт хлеба, масла. Вот. Этот экспорт хлеба и масла, например, только за 898-913 годы дал стране 17 миллиардов 400 миллионов рублей. Вот. Были отменены выкупные платежи крестьян, что увеличило их покупательную способность. Вот. Скажем, в 908 году общая сумма Вложений отечественного капитала в акционерной компании составляло уже миллиард 795 миллионов рублей отечественных против миллиарда 187 миллионов рублей иностранных капиталов. Да, то есть стал превалировать уже отечественный капитал. Рос внутренний денежный рынок, переоборудовались многие заводы, обновлялся станковый парк, усиливалась энерговооруженность, поэтому промышленность получила возможность наращивать производство. Новый промышленный подъем характеризовался очень высокими темпами. Средний прирост всей промышленной продукции составлял 8,8%, то есть почти 9%. И опять же наблюдалось преимущественное развитие отраслей группы А, производства средств производства, на 83%, по сравнению с группой Б, производство предметов потребления, только на 35%. Но соотношение оставалось по-прежнему в пользу группы Б, 59 против 41%. То есть, вот так. По темпам роста производства Россия вышла на первое место в мире, обогнав все страны. Выплавка Чугуна за эти годы увеличилась во всем мире на 32%, в США на 20%, в Германии на 50%, а в России, внимание, на 64%. Выплавка стали в России увеличилась на 82% в эти годы, в то время как в Германии на 50%. Быстро развивалось машиностроение, металлообработка. Быстро шло создание новых акционерных обществ. Например, в 1910-1913 годах вновь созданные общества имели капитал в 1 миллиард 100 миллионов рублей. И на 1 миллиард увеличили свои капиталы ранее созданные общества. Ранее созданные общества. Причем внутренние вложения составляли 225 миллионов, а иностранные только 126. Наряду с крупной фабрично-заводской и горной промышленностью, занимавшей в целом ведущее место, Стоимость воловой продукции была 7 миллиардов 300 миллионов рублей, а число предприятий 29 тысяч 400. Так вот, наряду с этим развивалась мелкая промышленность. Она выдавала продукции на 700 миллионов рублей, а число заведений превышало 150 тысяч. Кроме того, работало 600 тысяч самостоятельных ремесленников. Вот вся эта система реагировала на конъюнктуру рынка, удовлетворяя потребности промышленности и населения. Вот в таких, например, отраслях, как хлебопекарная, обувная, строительная, швейная, кожевенная, к примеру, мелкие заведения преобладали. Ну, ведущее положение тяжелой промышленности, оно, оно обеспечивалось ее более высокой технической оснащенностью, которая в период нового промышленного подъема значительно усилилась. Энерговооруженность. Труда на одного рабочего выросла до полутора лошадиных сил, что было выше показателей в Германии, но ниже, чем в Англии и в США. За 1908-1913 годы было введено в эксплуатацию 4500 километров железных дорог. Всего к 1915 году было построено 70 707 километров железных дорог. Из них 47 583 километра казенных и 23 124 километра частных. Опять же, монополии сдерживали производство, накапливали запасы угля, нефти, чтобы создать дефицит и поднять цены. Но, несмотря на высокие темпы роста, Россия по общему объему продукции тяжелой промышленности оставалась где-то на четвертом-пятом месте в мире. <coughs> Шла монополизация промышленности, шло формирование и развитие финансового капитала. Вообще, особенностью России была очень высокая концентрация рабочей силы и еще более высокая концентрация труда. Так что на крупных заводах Производительность труда была еще выше средней, чем по всей стране. Скажем, вот число металлургических заводов с 903 по 912 уменьшилось с 207 до 167, зато выплавка металла на них увеличилась в полтора раза. В полтора раза рост выплавки металла. Например, в 1912 году 9 металлургических заводов охватывали 4 пятых мощностей двигателей, занимали 4 пятых рабочих, выплавляли 3 четвертых чугуна на юге или половину чугуна всей металлургии страны. А всего... А всего... А... В 1910 году на предприятиях с числом рабочих свыше 500 было занято 53%, а в 16 году уже 56,5% общего числа рабочих в промышленности, что превосходило показатели всех стран, всех стран. Я уже говорил ранее, что возникали картели, синдикаты, например, в 1902 году, Металлургические заводы Юга создали крупнейший в России и один из самых крупных в Европе синдикат «Общество для продажи изделий русских металлургических заводов» с капиталом в 900 тысяч рублей. Например, Продомет объединял до 70% сбыта листового железа. Были созданы синдикаты «Кровля», например. «Продуголь», «Продпаровоз», «Гвоздь», «Трубопродажа». Например, «Продуголь» объединил 17 предприятий и сосредоточил 60% сбыта донецкого угля. Даже, например, вот в пищевой промышленности существовал синдикат «Дрожжи», соляная монополия «Океан», сахарная монополия, табачный трест. Были даже синдикаты по выпуску спичечных коробков и даже отрывных календарей. В морском транспорте было создано в личном и морском было создано 20 монополий, до 20 монополий. В морском транспорте на Черном и Азовском морях монопольное объединение Ропит, русское общество пароходства и торговли занимало монопольное положение. Вот. То есть вот эта эпоха синдикатов и картелей. То есть к 909 году в России были монополизированы почти все отрасли. Насчитывалось порядка 50 синдикатов, но существовало еще много монополий, имевших постоянно действующие соглашения по сбыту, замастерованных под видом разных контор, союзов, комитетов. У них был большой аппарат, их соглашения о ценах, они засекречивались. засекречивались. Часто для усиления контроля осуществлялась так называемая личная уния. Во главе ряда заводов и банка мог, например, стоять один человек. Например, председатель правления Русско-Азиатского банка Путилов одновременно был председателем правления 12 вдумайтесь, 12 крупнейших акционерных обществ и членом правления 38 других обществ. Вот вам, пожалуйста, вот это личная уния, да? слияние банковского капитала с промышленным и образованием вот этого финансового капитала, финансовой олигархии. Так, например, можно выделить Русско-Азиатский банк, контролирующий группу из восьми заводов, Петербургский международный банк. Вот. Русско-Азиатский банк, например, контролировал концерн, куда вошло 41 предприятие, например, металлургия, хлебная торговля, мукомольная промышленность, текстильные фабрики и так далее. Второв, например, создал Московский промышленный банк с капиталом 30 миллионов рублей, под эгидой которого были, например, электросталь, химические, артиллерийские производства. В России активно развивалась э, в годы, о которых мы сейчас говорим, в начале века банковская система. Банковская система. <coughs> Активы коммерческих банков увеличились с 1 миллиарда 100 миллионов рублей до 4,9 миллиарда, то есть почти до 5 миллиардов рублей в 910 году. Крупнейшим... Банком был русско-азиатский банк, ему принадлежало 13% всех активов коммерческих банков. Также был крупный Петербургский международный банк, 10% активов. Русский для внешней торговли, 8,8%. Азовско-Донской, 8%. Русский торгово-промышленный, 7,7%. Вот эти вот пять банков, это пятерка, имели 360 миллионов рублей собственных капиталов. Или 42,6% общего капитала 50 акционерных банков. И вот их активы составляли 48,5% всех активов. У них было 14, 418 филиалов. Во всех губерниях 418 филиалов. Они имели 248 своих представителей в правлениях синдикатов и промышленных предприятий. В банковскую систему входили еще городские банки, их было 317, общество взаимного кредита 1108, всего же 1476 банков и 914 филиалов. Вот в этой системе на долю Госбанка приходилось 16% активов, на акционерные банки 68%, на общество взаимного кредита 12% и на городские банки 4%. Надо отметить, что после 905 года в России активно развивалась кредитная кооперация, которая к 2014 году, к началу войны, насчитывала 18 тысяч товариществ с 10 миллионами членов и 645 миллионов рублей, выданных в суд. 645 миллионов, более полумиллиарда. В 1912 году был создан Московский Народный Банк. Это центральный кооперативный банк страны. Теперь надо сказать о сельском хозяйстве в эту эпоху. Да, в эпоху империализма. Ну здесь... Э, к началу 900 х годов закончился мировой аграрный кризис. Цены на хлеб росли. К 900 году среднегодовые сборы хлебов и картофеля составляли 4 миллиарда 850 миллионов пудов, а в 913 году 7 миллиардов 9 миллионов пудов. Но в отдельные годы были и не урожаи. Например, в 11 году собрали только 3 четверти обычного сбора хлеба. Самый низкий урожай за, наверное, вот указанный период. Поднималось производство хлеба на душу населения в 909-913 годах. Например, собрали 450 кг на одного человека. А в 913 году да, уже... Это вот 909 год 450 кг. А в 913 году уже 550 кг. Вот. А, таким образом... Вообще, надо отметить, что крестьянское хозяйство преобладало в производстве всего хлеба, оно давало 88% хлеба, и в производстве товарного хлеба 78%. Только 21,5% давали помещики. Но, опять же, крестьянство здесь выступает уже дифференцированным. Пятая часть сельскохозяйственного населения, по советской терминологии кулаки, наиболее зажиточные, да, давали, давали 50% всего товарного хлеба страны и 60 почти 64% крестьянского товарного хлеба. Середняки и бедняки производили хлеба несколько больше, но он почти полностью шел на их потребление. Лишь одна седьмая часть его шла на продажу, главным образом из середнянских хозяйств. Урожаи были достаточно низкими, как в помещичьих, так и в крестьянских хозяйствах. Вот. Скажем, ну вот кулаки так называемые могли собирать 100-пудовые урожай чаще по 80-пудов с десятины, бедняки собирали 20-30-пудов, а так называемые середняки 43-пуда с десятины. С 901 по 913 годы вообще посевные площади увеличились в России в черноземной полосе на 3,9 миллиона десятин. Это на 8%. На Северном Кавказе на 2,2 миллиона десятин, это 47%, и, наконец, в Сибири на 4,1 миллиона десятин, а это ни много ни мало, 71%. Вот за счет увеличения посевов было получено дополнительно 500 миллионов пудов хлеба, половина его общего прироста. Но были проблемы с техникой. Например, в 2013 году насчитывалось всего 152 трактора в России, и то не свои, произведены в США, введены из США, закуплены, своих тракторов не производили. Эрозия почв прогрессировала. Интенсификация тормозилась отсутствием отечественной промышленности удобрений, дороговизной ввозимых удобрений. Например, в 1913 году в России работало всего 18 суперфосфатных заводов и резко возрос ввоз удобрений 2,5 раза за 1905-1913 год. Основным удобрением оставался навоз. Оставался навоз. Только примерно 20%, 1 5 крестьянских хозяйств, ну и большинство помещичьих хозяйств применяли минеральные удобрения. В целом, в среднем в России их вносилось примерно 6 кг на 1 гектар посева. Для сравнения, во Франции 58, а в Германии 166 кг. Поэтому неудивительно, что урожаи в России были значительно ниже, чем в ряде других развитых стран. Скажем, среднегодовые урожаи пшеницы накануне мировой войны составляли в центнерах с 1 гектара, в России 8,5, в США 10,2, в Канаде 13,3, в Австралии 8,1 центнера с 1 гектара, во Франции 13,3, в Германии 24,1, а в Бельгии 28,7. Но вот опять же, все-таки потихоньку, Потихоньку начинает расти применение сельскохозяйственных машин в 905-913 годах. А всего за 895-904 годы оно увеличилось в 2,5 раза, а в 906-912 в 3,4 раза. В 912 году было произведено своих собственных машин на 68 миллионов рублей, а ввезено на 64 миллиона. Ну вот повторю, с тракторами были проблемы. да? Скажем, ну вот, конная сенокосилка заменяла труд 20 мужчин, допустим, да? Жадка, сноповязалка, труд десятков мужчин и женщин. <coughs> по переписи сельхозмашин 910 года на подъеме почвы преобладали деревянные орудия, сухие косули, но железные плуги составляли треть, а вместе с деревянными плугами, с железными ремехами, половину всех орудий по подъему почвы. Девять 9 миллионов из 18,2 Вот 9 миллионов были такие плуги. Вот появились паровые плуги, 335 штук. И вот тракторы. Ну вот по разным данным от 152 до 166 штук. По одним данным я вот в одном источнике видел 152 штуки, в другом 166. В любом случае это мало. Безнадежно мало для огромной страны. Наибольший прогресс наблюдался в уборочной технике. 811 тысяч жатвенных машин, 200 тысяч сенокосилок, они использовались и на хлебов, 550 тысяч конных и 27 тысяч паровых молотилок. Скажем, в 1913 году одна только Сибирь давала 6 миллионов пудов масла. Это 90% его экспорта. Всего в 1906-913 году за Уралом было освоено более 30 десятин, более 30 миллионов а, десятин земельных угодий. Земельных угодий. В Средней Азии и Закавказье развивалось хлопководство, виноградарство, садоводство. В Грузии и Армении торговое виноделие. В Западной Грузии осваивалось выращивание чая. Росло, как я уже говорил, число кооперативов, сети, товариществ товарищества, выдачам мелкого кредита. Вот разные виды кооперации, потребительская, производственная, молочная, маслодельческая, льноводческая и так далее. Всего в 2016 году в России было 35 тысяч потребительских кооперативов, где было 11,5 миллионов членов, 16 тысяч кредитных кооперативов, 10,5 миллионов человек объединяли, наконец, 5700 производственных артелей и товариществ, где был 1,8 тысяч человек, и 2,5-2,5 тысячи молочных артелей, где было полмиллиона человек. Вот такие данные можно привести. Да? Дворянство продолжало разоряться, было экономически неэффективным. Задолженность, например, дворянского помещичьего землевладения дворянскому банку в 1913 году составляла 869 миллионов рублей. Почти миллиард. 869 миллионов. Задолженность вот этого помещичьего землевладения государства, что говорит только лишь о его абсолютной, так сказать, неэффективности. неэффективности. Развивалась банковская сфера. Развивалась банковская, бюджетная сфера. В частности, здесь можно привести такие, такие данные. Можно привести такие данные по поводу финансов и банков. И по поводу, кстати, роста внутренней и внешней торговли. Да? Ну, вот скажем... Известно, что в сфере торговли в указанное время было занято 2 миллиона человек. Внутри торговый оборот вырос в полтора раза и к 913 году достигал 18 миллиардов рублей. Внешний торговый оборот составлял 2,6 миллиарда. Он тоже вырос в 2,5 раза. Из вывозимых товаров хлеб составлял 44% и продукция животноводства 22% общей стоимости экспорта. Промышленная продукция в экспорте составляла всего 10% его стоимости. Всего 10%. В импорте преобладал, преобладали машины, оборудование, хлопок, шерсть, шелк. Вот. 30% объема внешней торговли приходилось на Германию и 20% на Англию. 20% на Англию. Скажем, доход государственного бюджета с 897 по 913 год вырос с 1 миллиарда 233 миллионов рублей. До 3 миллиардов 383 миллионов рублей. 44% давали прямые налоги в бюджет, 46% – косвенные, 10% – таможенные сборы и прочие значит, поступления. Накапливался золотой запас, который в 1914 году был самым крупным в мире. К этому периоду в промышленную сферу России было вложено 2 миллиарда 240 миллионов рублей иностранных капиталов. В том числе французский составлял 33%, английский 23%, германский 20%, бельгийский 14%, американский 5%. Ну вот если подвести некий такой общий итог социально-экономическому развитию Российской империи вот за указанный период 900 917 годы, то можно сказать, что Имел место рост населения со 125,5 млн до 165,7 млн человек на 32%, ежегодный прирост населения составлял 1,7%, в том числе городское население увеличилось с 16 млн по 700 тысяч до 26,5 млн, то есть на 70%, а его отдельный вес с 13 до 18% жителей империи. В 1916 году было уже 29 городов с числом жителей свыше 100 тысяч. Из них в Петербурге, например, проживало уже 2 миллиона 133 тысячи, в Москве – миллион 763 тысячи. К сожалению, в промышленности продолжал применяться женский и детский труд. Например, женский труд составлял 31%, а в текстильной промышленности – 54%, а детский труд 11 – 11% в промышленности. Тем не менее, все-таки революция, борьба прудящихся за свои права привели к тому, что несколько улучшилось, улучшилось положение рабочих в начале 20-х века Рабочий день сократился до 9 часов, зарплата выросла с 205 до 264 рублей, а, например, в металлообрабатывающей промышленности Петербурга она достигала 511 рублей в год при среднем прожиточном минимуме рабочей семьи из 4 человек на 25 рублей. Поэтому, наверное, здесь объективности, справедливости ради следует отметить, что вот приведенные все-таки выше цифры, факты, Постарался я достаточно много их привести, чтобы дать такую картину объективную. Они все-таки не согласуются с прежними, даже вот когда еще ваш покорный слуга учился, нам рассказывали да, на занятиях по истории. Да, не согласуются они с прежними, так сказать, советскими представлениями о загнивании империализма, об абсолютном обнищании пролетариата. Все-таки, наверное, конечно, Важно только не бросаться в другую крайность, как сейчас некоторые апологеты царской России пишут, что вообще все было, мол, прекрасно, все хорошо, и что не было, мол, предпосылок для никаких революционных изменений. Это не так. Конечно, одна крайность, вот это абсолютное обещание пролетариата, не должна быть заменена другой, что было все прекрасно и не было никаких проблем. Да? Нет. Тут, опять же, нужно оценивать объективно, да? беспристрастно, по возможности. Вообще, сама отсталость России понятие весьма относительное. Россия была страной... Со средним уровнем капиталистического развития. Это была аграрно-индустриальная страна, весьма успешно развивавшая перед мировой войной промышленность, сельское хозяйство, банковское дело. Но, безусловно, она при этом отставала по общему экономическому уровню и по уровню жизни своего населения в сравнении с наиболее развитыми странами США, Англией, Францией, Германией. Но находилась, например, на одном уровне с Японией и даже по ряду показателей превосходила ее. Удельный вес России в общем мировом производстве перед Первой мировой войной составлял уже 7%, 7% так сказать, от всего мирового промышленного производства. России давала 7%. В то время как в начале 20 века он составлял всего 4%. Другое дело, и это действительно факт, что вот эти успехи, безусловно, их никто не оспаривает, в промышленном экономическом развитии страны, и я показал их на фактах и цифрах, они находились в выпиющем противоречии с отсталой, феодально-абсолютистской надстройкой, в выпиющем противоречии с отсутствием рыночных отношений частной собственности, с отсутствием прав и свобод для, так сказать, основной массы населения, которые плодами этого экономического подъема как раз и не могли воспользоваться в полной мере. И вот это, конечно, противоречие между феодально-политическими вот этими феодальными деградирующими институтами и экономической буржуазной жизни, вот этим бурным развитием буржуазных отношений, вот это противоречие, вот эти революции русские 5, 7 и 17 годов, вот эти русские революции начала века, и должны были разрешить. Вот о чем должна здесь идти речь. К сожалению, этот промышленный подъем был прерван 1 августа 1914 года, когда, по образному выражению Альберта Эйнштейна, когда у Европы, как он выразился, ампутировали головной мозг. То есть началась Первая мировая война с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918 года. Россия тоже вступила в эту войну и вышла она из нее уже совершенно другой. С новой формой государственности, с новыми политическими и экономическими ориентирами Но об этом будет уже разговор у нас с вами далее. Разговор об этом пойдет еще впереди в последующих наших лекциях.